Ефим за Зуля. Лимонада. Прочитано специально для пафин кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Посвящается Халстомеру и Изумроду. У нас в комиссариате среди средств передвижения были два автомобиля и нечто вроде экипажа, в который впрыгалась лимонада. Это лимонада встретила революцию ещё же ребёнком. Маттео был убит из случайной пули левого эсэра, восставшего вместе с другими левыми эсэрами в 1918 году. Лимонаду подобрал Кузьма, человек, между прочим, за всё время революции не менявший профессии конюха, и в 1919 году это уже была лошадь, как лошадь. Красивая её вряд ли можно было назвать. В её походке было что-то задумчиво-сутуловатое и интеллигентное, хотя и весьма демократическое. Она была похожа приблизительно на народного учителя, на эту, как известно, наиболее привлекательную разновидность интеллигенции. Затем, когда я узнал Лимонаду в начале 1919 года, она была очень любознательна, и всем нравилось это её особенное свойство. Она подходила к новому человеку, становилась против него на совсем близком расстоянии и смотрела прямо в глаза своим взглядом серьёзной девушки, доверчивым и нежным, но одновременно и строгим. Почему её звали лимонадой, я не знаю, не знал и Кузьма. И мне кажется, что это не важно. Двор был большой, двойной. Кузьма любил во всём широту и отпускал лимонаду бродить по двору, пока он возился с укладкой упряжи и приведением в порядок разбитого экипажа, всегда нуждавшегося в ремонте. Когда наступили наиболее тяжелые и голодные месяцы, и сено становилось таким же редким и ценным предметом, как и хлеб, выражение любознательности усиливалось на лице лимонады, и она бродила по двору, обнюхивая уменьшенными и исхудавшими ноздрями остатки приспособлений для фонтана, украшавшего некогда буржуазный дом. Бывали и такие дни, когда Кузьма открывал конюшню, ложился спать, а перед тем, как лечь, говорил лимонаде не без отчаяния. Нет у меня для тебя ничего. Иди и проси милости, не может и подаст тебе кто. Лимонада отходила, отстояла, весьма сдержанно ценя свою свободу, долго стояла и думала на пороге конюшни и уходила во двор, переходя из одного в другой. Дом был огромный, подъездов было много не только с улицы, но и со двора, и около всех стояла и дожидалась чего-то лимоната. каждого входящего и выходящего, она провожала пристальным взглядом, причём взгляд этот становился всё более и более утомлённым и недоверчивым. Между тем, времена наступили самые трудные. С фронта шли плохие вести, Москва была хмурая в снегу, в грязи, в напряжённой мысли и великой скованности. К тому же было и злобы весьма много. Но сотрудники нашего комиссариата всё же кое-как держались. А некоторые, получавшие по 2 пайка, даже благоденствовали. Пайки же в нашем учреждении организовывал ловкий человек за вхоз Брыкин. Я теперь у подъезда дожидался его вместе с лимонадой и сам Кузьма. Когда выходил Брыкин, очень важный, кричавший даже на некоторых заведующих отделами, Кузьма обратился к нему, указывая на лимонаду. Товарищ, достань а вса маленько, гнибнет скотина. Неужто тебе трудно достать хоть немного? И тут, к удивлению Кузьмы Брыкин посмотрел на лимонаду и сказал: "Хорошо, напиши заявление, овёс есть, и сено есть, да мы того и другого. Ну что, довольна будешь ты, морда?" Эта ласка уже относилась, конечно, непосредственно к самой лимонаде. И действительно, Брыгин не только обещал, как многие завхозы, но и выполнил. Кузьма принёс в конюшню овса и сена почти столько, сколько мог поднять. В связи с этим обстоятельством отношение Кузьмы к лимонаде несколько изменилось. Он стал более строг к ней. Неизвестно, чем руководствовался этот расчётливый паренёк, определяя в количественном отношении её обед или ужин, но бывали дни, когда пучок сена, подаваемый в лимонаде, напоминал по размерам обыкновенную банную мочалку. Нельзя сказать, чтобы эта мера, проводимая Кузьмой с такой твёрдостью, не повлияла на изменение характера лимонады и развитие в ней той реальной трезвости, которая оказалась её отличительным свойством. Удивительно только, как такая закалённая трезвая выдержка и непоколебимая воля совмещались в ней с поразительным худобой и крайне жалким болезненным видом. Шея лимонады откуда бы выгнулась, ноздри ещё уменьшились и неприятно напоминали маслины. Уши повисли, и когда шевелились, то напоминали те движения, какие производит муха крылышками, когда неуклонно и безнадёжно погружается в жижу липкой бумайки. Голова стала чрезмерно большой, лёгкой и костлявой, над глазами появились впадины, грудь почти исчезла, и ноги неубедительно подпирали длинное худое тело с резко выдающимися рёбрами. Круп из сох стал крутым, и тазовые кости торчали краями кверху наподобие крыши фанзы и покачивались, когда лимонада переставляла свои ставшие непомерно длинными ноги. Но выражение лица было всё то же, любознательное. Как раз к этому времени я был командирован заведующим нашим отделом в типографию с отчётом, который надо было отпечатать в виде отдельной брошюры. Типография находилась в противоположном конце города, и мой заведующий, кутаясь в чудовищную шубу, полученную по ордеру, за гигантским столом в своём кабинете, милостиво сказал мне: "Скажите, чтобы заприглядел для вас экипаж". И вот Кузьма вывел лимонаду из конюшни, а она смотрела на меня и с усилиями, передвигая ноги, стала воглопле. Кузьма сделал, что полагается, и сел на облучок. Я тоже уселся и даже покрыл колени кожаным пологом. Каждый из нас троих делал вид, что всё в порядке. Кузьма даже издал губами чмокающий звук, подавая лимонаде знак двигаться. В этом звуке было что-то от давно ушедшей добродушной лени и упругой кучерской сытости. Но лимонада не двигалось с места. Кузьма опять чмокнул и потянул вожжи. Лимонада не двигалось. Тогда Кузьма, выпрямив спину, строго сказал: Но сильно рванул в воже и достал из-под облучка остатки толстого кнутовища, которыми ударил лимонаду по торчащей тазовой кости. Халлера, но, но кто сваличь? Кузьма опять ударил лимонаду кнутовищем, ударил не раз и не два, раз 6. Совершенно не считаясь с жалким видом животного, соскочил с облучка на землю и подошёл к лимонаде спереди, чтобы увидеть, что произошло и о чём думает лимоната. Чтобы расшевелить дому на её теперь серьёзном и покорно строгом лице, он ударил её кулаком по губам. Ударил больно, потому что лимонада мотнула головой как-то особенно болезненно. В чём дело? Она больна? Сошёл и я с экипажа. То, что ответил Кузьма, не являлось чем-либо особенным ни по форме, ни по содержанию, но выражало вполне его чувства. С искажённым лицом он побежал в конюшню, вернулся оттуда с палкой и стал бить. Лошадь остервенела, не бить, рубить, как мясник, тяжело дыша. Ну, ты с ума сошёл, бросился я к нему. Разве так можно, дикарь ты этики, негодяй. Я отнял у него палку, причём не мог не заметить, что Кузьма охотно выпустил палку из своих рук. Похоже было на то, что он бьёт лимонаду по обязанности, но знает, что есть другой способ. заставить её двигаться. Лимонады же стояла с тем видом, с каким стоят и люди, и лошади, когда твёрдо определённо знают, чего хотят и знают, что добьются этого. На боках её спине и жалких костях на крупе виднелись серые следы побоев. Всё, волыч, плюнул Кузьма и зайдя опять в конюшню, вышел оттуда с небольшим скулак клочком сена. "На, на, уж погоди, я с тобой посчитаюсь". Я опять уселся, подражая Кузьме, который теперь садился уверенно. Он взял божьи лимоnada пошла. Шла она, правда, без особой прыти, но всё-таки шла. Когда я сделал заказ в типографии и вышел оттуда, повторилось ровно то же самое. Сначала и Кузьма, и я усаживались, не сколько не сговариваясь, сделали вид, что всё в порядке, но лимоnada опять не пошла. Опять повторилось то же самое. Была ругонь, были побои. Но лимонада пошла только тогда, когда Кузьма достал из-под облучка клочок сена и ткнул им в челюсти лимонады. Лимонады перестала верить в кредит. Она требовала наличного расчёта при условии уплаты вперёд. Жизнь была трудная, доверия не было. Начиналось великое недоверие, революции. У Кузьмы кончился запас сена. Из подвала, где выдавали паёк, сотрудники выходили почти с пустыми руками. Очередь перед подвалом была уныла. Лимонада хорошо знала этот подвал. Бывали дни, когда она подстерегала каждого, кто выходил оттуда. Она обнюхивала всё то, что человек выносил оттуда, и случалось, получало кусочек хлеба, морковку или кусочек сахара. Если наиболее нечуткий её отгоняли, то она остановилась в очереди. Однажды она даже выставив вперёд свои нелепые ноги, пыталась пройти в подвал. Да, она пыталась. Она была похожа на очень худую, костлявую женщину, переступавшую через большую лужу. И что говорить, ей было тяжело. Но и всем было тяжело. Всё чаще и чаще наши сотрудники выходили из подвала с пустыми руками. Они выносили только спички. Их было много, этих вонючих спичек, которые надо было держать на метр от себя, пока они разгорались. Стоит ли рассказывать о тех, кто издевался над лимонадой? Были и такие... Они давали лимонаде эти спички. Конечно, это были дрянные люди, но лимонада не обижалось на них. Она даже из вежливости обнюхивала коробку, хотя уже узнавала по виду её ненужность и никчёмность. Завхоз Брыкин стал тих и задумчив. Он перестал кричать не только на некоторых заведующих отделами, но даже на простых служащих. А когда подвал был закрыт, он ходил по двору, заложив руки за спину и беспрерывно зевал на нервной почве. Замечательно, что лимонада в этот период не выходила из конюшни на двор. Она стояла у пустого стойла или залы холодной доски, слизывая с них свою собственную замёрзшую слюну. К этому времени и относится посещение конюшни за вхозом Брыкиным. Он остановился на пороге и спросил: "На черта ты мучаешь животное? Немного с неё возьмёшь, а всё-таки накормил бы товарища, как никак, конина". Кузьма подошёл к Брыкину вплотную и ничего не ответил. И Брыкин понял, что Кузьма не отдаст лимонады. Брыкин и не настаивал. Между тем, жизнь шла своим путём. Отчёт в типографии не был готов, в наборных отделениях было всего 4 градуса тепла, у рабочих мёрзли пальцы. Кроме того, рабочие были голодны. Работа по этому продвигалась крайне медленно. И наш начальник, какой-то весь в ту же чудовищную шубу, говорил мне: "Ну как отчёт? Типография всё ещё саботирует? Передайте им, что если отчёт не будет готов до 1-го числа, все они будут в чеках". Я не был согласен с тем, что рабочие саботируют. И чятолу упоминание о чеках в данном случае совершенно бестактным, и, конечно, не думал повторять нелепые угрозы в типографии. Но отчёт всё-таки не подвигался, и поэтому, когда в наше учреждение кто-то неожиданно прислал целую повозку хлеба, я стал проявлять инициативу. Я подошёл к повозке, остановившись в центре двора. Вокруг неё уже стояли и ходили люди, а некоторые добровольно взяли на себя функции охраны, несмотря на то, что специальная охрана в лице возницы и члены профсоюза находились тут же. Всё же я протянул руки и взял два больших, хорошо запечённых, вздутых хлеба. Взял и положил на землю у колеса. Затем взял таким же образом ещё два хлеба и положил поверх первых. На меня смотрели с глубоким интересом, смешанным с изумлением, но не сказали ни слова. Я действовал властно, власть в то время имел тот, кто сильно хотел и знал, чего хочет, и поэтому мне никто не мешал. Подняв затем эти четыре хлеба, не без труда, истощение не миновало и моего организма, я отнёс их в конюшню и положил около лимонады. Любознательность её на этот раз не превысила обычной нормы. Лимонада посмотрела на хлеб, затем на меня и после паузы на Кузьму, который лежал в углу на мешках и курил махорку. «Запрягай лимонаду», — сказал я ему, — «отвезём хлеб в типографию». «Никак нельзя», — тихо и торжественно ответил Кузьма. «Никак невозможно». «Почему?» «Ничего не знаете, что ли?» «Нет, не знаю». «Товарищ Брыкин помер. Сейчас будем его хоронить». Окромя лимонады некому свести. Когда же он помер? 2 дня тому назад. Я глянулся на двор. Он показался мне более мрачным, чем обыкновенно. Из купка, великая скука свисала с крыш домов вдоль бедных обшипанных исхудавших стен и тусклых во многих местах забитых досками и заткнутых тряпками окон. Во дворе уже собирались товарищи, и у ворот двое привязывали к нашему знамени чёрную тряпочку. Мне стало очень жалко Брыкина, но чувство это не успело занять большого места в моём сознании, оно мгновенно же уткнулось в технические соображения. На чём же свезут на кладбище беднягу? Не на экипаже же надо полагать. Тут я заметил, что перед одним из подъездов стояла тележка-платформа, небольшая, но на которой гроб поставить можно было вполне. Наконец Кузьма, бросив курить, вылил лимонату. Проходя мимо меня, она взглянула на меня без особой, впрочем, значительности во взоре. Просто взглянула. Кузьма привычным жестом повернул лимонаду и ввёл в небольшие, утлые оглоблишки не солидной тележки. Товарищи, решившие провожать Брыкина, стали приближаться к подъезду. Повозка с хлебом осталась почти без зрителей. Человека три ещё оставалось около неё. Это были наиболее настойчивые люди, наиболее деловые. Их не удовлетворяло одно лицезрение хлеба, они, очевидно, хотели дождаться, чтобы увидеть, куда его отнесут и кто это сделает. Минут десять спустя из подъезда под звуки «вы жертвы» упали, вынесли белый некрашенный гроб с телом нашего бывшего завхоза и бережно поставили на тележку. Надежда Ивановна, его помощница по службе, без слёз, но, по-видимому, искренне переживая горечь утраты, накрыла гроб куском красной материи. В общем, всё было, что называется, прилично. Брыкина, работника комиссариата и члена советской организации, хоронили всё-таки хорошо, не так, как неведомых обывателей. Тех просто вывозили чёрт знает на чём, зимой чуть ли не на салазках. Родных у Брукина не было. За гробом стояли его ближайшие товарищи по работе, члены мисткома, заведующая складом два артельщика и другие. А за ними остальные, желавшие отдать последний долг Брукину. Говорили о том, что он был хороший человек и хороший товарищ. И действительно, похороны показали, что у него было всё же немало друзей. Не понравился мне только один из тех, кто стал за гробом. Это хитрый эгоист Попов. Чистенький, аккуратненький, стройный. Он стоял позади всех с велосипедом, который принадлежал комиссариату и которым нераздельно и неограниченно пользовался он один. Но разве это удобно за гробом ездить на велосипеде? Лимонада, уже давно запряжённая, стояла спокойно, одними глазами, не поворачивая головы, поглядывая по сторонам. Кузьма, несколько стеснявшийся необычной для него роли похоронного возницы, стоял в шагах в десяти от готовой к шествию процессии. Ждали почему-то коменданта дома. Когда он явился, захлопотавшийся, быстрый, и махнул рукой, Кузьма смущенно подошел к лимонаде, взял вожжи и чмокнул, как всегда. Но тут осталось невыясненным одно обстоятельство. Люди бывают забывчивы. Кузьма, очевидно, не подумал на этот раз о лимонаде, пойдет ли она, а сена у него не было. Покойника же возить в кредит было бы совсем уж бессмысленно. И когда Кузьмач мокнул губами и потянул в вожжи, он застыл, смутился, растерялся, оглянулся, открыл рот, он вспомнил. И тут произошло следующее. собственно, не было решительно никаких оснований думать, что лимонада и тут при таком тяжёлом случае, как покойник, не свезла бы его в кредит. Правда, Кузьма аж мокнул губами и потянул ворж, но мало ли что? Он мог ещё раз чмокнуть и потянуть ворж. Лимонада вовсе не обязывалась пускаться в ход с первого чмоканья. Таким образом, повторяю, весьма возможно, что лимонада пошла бы в кредит. По крайней мере, я глубоко в этом убеждён, но на всякий случай из жалости к Брыкину и из уважения ко всей похоронной процессии, ко всему комплексу благородных чувств, заставляющих людей оказывать почёсти уже никому ненужному трупу, я подошёл к лимонаде и дал ей ломоть хлеба, заблаговременно отрезанный в конюшне от одного из четырёх хлебов, предназначенных для наборщиков. Никто не обратил внимания на то, что в такой торжественный и печальный момент я подошёл к лошади и стал её кормить хлебом. Публика была дисциплинирована. Если Кучер на меня не кричал, то значит так нужно было. А Кузьма на меня не думал кричать. Наоборот, он с благодарностью смотрел на меня, в то время как Лимонада смотрела на меня виновато и смущённо, пока её челюсти вяло от хронической слабости жевали тяжёлый чёрный хлеб. Четыре хлеба я запер в конюшне на замок, и так как замок был ржавый и слабенький, я на всякий случай посидел около конюшни до вечера, а вечером перенёс хлеб в канцелярию и спрятал. Утром же мы отвезли хлеб в типографию. Отчёт набрали, отпечатали, и он выскочил в виде брошюры. Лично я был рад этому чрезвычайно. Мне приходилось меньше бывать в этой очень далеко отстоявшей типографии, меньше приходилось прибегать к услугам лимонады и слышать брань Кузьмы и удары палки по несчастным её рёбрам. Однако эта же лимонады, почти ничего не евшая, дошедшая до предельной худобы, трезвая лимонады, знающая цену людям и никому не верящая, оказалась нужной мне, несмотря на моё нежелание пользоваться её услугами. Работа моя была связана с частым передвижением по городу, а средств передвижения не было никаких. Два автомобиля находились в распоряжении начальства и были недосягаемы для нас, рядовых работников. Поэтому, когда арестовали Чистенького и Аккуратненького Попова за довольно регулярные исчезновения, я завладел его велосипедом и стал забывать о том, как мучили меня чувства острого стыда, неловкости и жалости, когда меня возила лимоната. 2 месяца я носился по холмистым улицам Москвы на благородной стальной машине, не знающей усталости и не имеющей чувств, столь ненужных и тягостных для раба и осложняющих чувство повелителя. 2 месяца я мог свободно, без задних мыслей эксплуататора, гладить желистую шею лимонады и трепать сухие, вялые волосы её порядевшей гривы. Но на третий месяц я был настегнут на крутом спуске автомобилем как раз в тот момент, когда нёсся на велосипеде Уступить дорогу автомобилю я не мог, потому что с левой стороны мокрые рельсы торчали из-под камней развороченной мостовой, а с правой продавали картофель с воза, и вокруг кишела оживленная и азартная толпа. Соскочить же с велосипеда нельзя было, потому что спуск был очень крут. Автомобиль по этой же причине задержаться не мог или не хотел – И вот немедленно же после удара в заднее колесо я взвился на аршин вместе с велосипедом, а так как эта машина, как известно, вовсе не приспособлена для того, чтобы так высоко подпрыгивать на ней, то несколько спиц вонзились туда, куда им вовсе не следует, в амортизацы, и одновременно же образовалась каша из колёс, резины и моего мяса. А что произошло после, я не помню. Помню только, что из больницы меня везла домой лимоната. Из-под бинтов, свисавших между прочим и на глаза, я видел края всё той же покачивающейся фанзы и большие худые уши, наставшие совсем тонкой голове. Друг милый, как благодарить мне тебя, что пожелать тебе? И вот вдруг, то есть, конечно, не вдруг, а вообще-то говоря, весьма вовремя, раздался клич Троцкого пролетарий на конях. Обычным зрелищем после этого явились люди всевозможных видов, но одинаково ведущие на сборные пункты коней без упряжи на одном поводке. Среди этих людей можно было найти и Кузьму. Он вёл лимонаду как все, и лимонада шагала несколько, удивлённая. Любознательность ещё её не покинула, и она раздумывала, куда это её ведут без экипажа. О чём думал Кузьма, неизвестно, но факт таков, что, вернувшись без лимонады, он долго и охотно смеялся. «Взяли шкелет моего. Вот конь, арабский скакун. Кто на ней будет скакать?» Оказывается, лимонаду взяли, несмотря на худобу и истощённость. «Ничего, за месяц откормится», — сказали там на пункте. «Главное, класс хороший и порядок в лошади есть». И вот не стало лимонада на нашем дворе. Кузьма числился на службе и ничего не делал, тогда ещё не сокращали, и это было возможно даже при условии длительности. Но Кузьма не терял времени даром. Он попал в кружок по ликвидации неграмотности, и это обстоятельство, крайне тонкое и в сущности хрупкое, связало его с лимонадой. Вернее, дало возможность не терять с ней связи, а через него и мне. Тут я не могу обойтись без лирического отступления. У кого из нас нет таких дел, которые и не дела вовсе, а так, чепуха, которые не рассказывают никому, даже близкому товарищу, даже другу, потому что неловко об этом рассказывать, потому что нет, собственно, материала для рассказа. Например, стоит ли, есть ли смысл рассказать о том, что собака у сапожников выросла и стала грустить, и что если смотреть ей в глаза, то она не может выдержать взгляда, потому что чувствует себя виноватой. Или о том, что сын водопроводчика, двухлетний Алёшка, который выползает во двор в одной рубашонке, будет похож не на отца и не на мать, а на своего дядю, который в воскресенье играл на гармонии, а затем лихо танцевал цыганские танцы с топотом и пришаркиванием. Ну что это за сообщение? Кому вы об этом расскажете? Все заняты, у всех свои сложные и путанные дела. Станьте ли вы делиться с кем бы то ни было такими пустяковыми наблюдениями? Если вы ещё выходите из дому вместе, скажем, с вашим другом, если вы не заняты важными разговорами, и вам на пути попадается собака с опожника, вы ещё можете сказать: "Сколись, смотри, как она выросла", если, конечно, ваш друг знал эту собаку и раньше. Или вы можете высказать предположение о лёшке, на кого он будет похож. Но просто говорить об этом где-нибудь в учреждении, на службе или ещё где-либо неудобно ведь. Просто глупо. Могуто сомнеться в вашей нормальности, не говоря уже о том, что будут считать бездельником и пустым человеком. А сколько у нас таких наблюдений, о которых не говоришь до времени и о которых нет никакого смысла говорить. Но ну, так вот, среди подобных дел было у меня и такое. Когда я встречал Кузьму на лестнице, в воротах, он говорил мне сначала о том, что пищик хорошо кормит лимонаду. «Ах, вы не знаете, кто такой пищик. Пищик — это красноармеец, которому досталась лимонада, когда она попала в эскадрон. За две недели хорошего питания она поправилась, пищик относился к ней хорошо». Кузьма часто ходил в эскадрон и рассказывал пищику о привычках и свойствах лимонады. Времени у него, по-видимому, было достаточно, на службе ему нечего было делать. «Парень бедовый!» — говорил Кузьма о пищике. «Хороший парень!» Ной с кадрон с пищком и лимонадой ушёл на фронт неожиданно, тихо. Кузьма не знал, когда и куда он ушёл. И тут помогла ликвидация неграмотности. Пищик написал Кузьме письмо, а Кузьма ему ответил, и переписка вообще наладилась. Таким образом, во время моих встреч с Кузьмой я узнавал не только мелкие вещи, о которых не стоит рассказывать никому, попадались и крупные новости, и даже очень крупные. Например, месяц-чуть через 3 Кузьма мне сообщил, что Пищик убит в рубке, а лимонад Живая и досталась Богомазову. Но Богомазов это уже не Пищик, нет. Вот он написал письмо, этот Богомазов. Но какое странное письмо. Слог такой торжественный и строгий. Он, видите ли, доволен лимонадой, а после окончания войны он возьмёт её к себе в деревню. Такое будто бы вышло постановление, что красноармейцам после войны будут подарены лошади. Для чего ему было писать такое письмо? Кому это интересно, что будет после войны? Время было трудное. Я уехал в другой город и вернулся в Москву через 2 года. Один раз я написал Кузьме письмо, но ликвидация неграмотности не зашла ещё так далеко, чтобы он мне ответил. Кроме того, Кузьма был мужчина с характером. Таких знакомых, как я, было у него много, и зря переписываться тоже был не расчёт. Так я и не знал больше ничего о судьбе лимонады. И стал забывать о ней, пока вернувшись в Москву, Не встретил однажды Кузьму на Петровке на облучке наёмной извозчической пролётки и с тем выражением лица, какое можно видеть у всех извозчиков, когда они долго ждут седока. Когда я подошёл к нему, он очнулся от окостенения и с готовностью нагнулся ко мне, знакомым мне жестом шевельнув вожжами. Не узнал и спросил по-профессиональному. «Куда прикажете?» «Здравствуй, Кузьма». Посмотрел, узнал, обрадовался. «Откуда? Как? Вот встреч-то!» Побеседовали и, конечно, вспомнили о «Лимонаде». Оказалось, что «Лимонада» в Москве. Да неужели? Да, да, а как же? Эскадрон, в котором находилась «Лимонада», прибыл в Москву. Кузьма случайно узнал об этом и навестил его. Там он узнал, что Богомазов тоже убит, и «Лимонада» перешла к другому красноармейцу, Кушнеренко, и под ним была ранена в шею пулей. Кушнеренко выходил её во время болезни, и с ним же она прибыла в Москву, когда прибыл весь эскадрон. Теперь она для строя не годится, подбор лошадей стал более строгий, и её передали в Санчасть, где она сейчас и находится. И на этом пришлось бы закончить рассказ о лимонаде, если бы не случайная встреча с ней у Александровского сада 1 мая 1923 года, встреча, которая сильно помогает закончиться рассказу тёплым чувством обыкновенно сопровождающим разлуки и встречи между всеми живыми существами, если они происходят редко. День был ярчайший. В воздух, раскалённый синевой и музыкой, волновал бесчисленный красный знамёна, и пестни как заря восстали над домами, разукрашенными зеленью и радостью распахнутых окон. Улица перед Александровским садом была заполнена колоннами рабочих, ждущих очереди, чтобы пройти на Красную площадь. Вперемешку с рабочими шли и допризывники, спортсмены и комсомольцы, а среди них попадались украшенные зеленью и флажками автомобили, до предела заполненные кричащими, хохочущими и поющими детьми. Но очевидно, количества автомобилей было недостаточно, так как в одном случае повозку тоже, гружённую детьми, везла лошадь, украшенная ленточками и зеленью. Во время ожидания, когда часть детей, чтобы размяться, сошла с повозки, буйный мальчонок, возясь около лошади, ударил её веткой. Зачем бьёшь лимонаду? наскочил на него другой, и я, взглянув на лошадь, взволновался. Да, это была лимоната. Но как она переменилась? Голова значительно наклонилась, спина погнулась, живот увеличился и повис. Лицо стало суше, губы почернели и покрылись морщинами, глаза стали меньше, терпеливее, сосредоточеннее, но уже без выражения любознательности. Один глаз был красный и глядел так, точно хотел сказать: "Да, нелегко жить на этом свете". Но другой, через чур спокойный, тут же спокойно добавлял: но все же жить интересно, и следует жить, пока живется. И губы при этом шевелились некрасиво, постарчески, и уши подрагивали у лимонады от удара барабана в оркестре, и узловатые ноги как будто хотели шевелиться в такт, но не шевелились, а стояли и думали о чем-то прямом, тяжелом, давно предрешенном. Я подошел к лимонаде и погладил ее по порядкам выцветшей гриве. Она взглянула на меня, не повернув головы, И не узнала меня, совершенно не узнала. "Здравствуй, Лимонада", сказал я и объяснил заинтересованным мальчишкам: "Я давно знаю эту лошадь, её зовут Лимонада, да? А кто её хозяин?" "Доктор, доктор", отвечали дети. "Доктор дядя Иван Семенович дал нам повозку". "Она не узнаёт меня", сказал я и ещё раз потрепал её по сухой, потревшеной коже шеи. "Ну что, не узнаёшь меня ты, морда?" Такими словами ласкал её давно покойный завхоз Брыкин, и почему-то те же слова произнёс и я. Но Лимонада смотрела спокойно и сдержанно равнодушно. И я ничего не мог прочесть в её глазах, кроме того, что ею много бережета, что она немного устала, как все мы, но хочет жить так же, как и мы, люди, И вот, постаревший и измученный, всё же мотает головой и придает огню мухам, когда ликующе бьёт первомайский весенний барабан. Прощай, лимоната, мысленно сказал я, когда повозка тронулась. Прощай, честная советская лошадь. Ты не узнала меня и ты молчишь, но наша встреча не стала от этого менее содержательной. Да здравствует в этот светлый майский день молчаливая и скрытая правда всех оправданных страданий и радостей людей, животных, цветов и всего живого.